странная война Весной и летом 1940 года му rowо волновали не одни лишь московские девушки квартирные хлопоты и консультации художников На его родине произошла настоящая катастрофа Все наши личные переживания и сражения вся наша личная жизнь меркнут теряют своё значение перед событиями происходящими в области мировой политики и в области войны на Западе, за границей, запишут он на второй день оккупации Парижа германскими войсками. Мур и прежде часто вспоминал Францию. 28 марта Цветаева привезла Муру, одолжила уму Лигуревича, учебники французского языка за 6, 7 и 8 классы. Вряд ли Муро они были так уж нужны, он свободно говорил и писал по-французски, но Мур был доволен, приятно читать опять по-французски. Это замечательно красивый и элегантный язык. Весной у Мура под рукой ещё не было других французских книг. Одни книги были брошены на Большевской даче, другие застряли на таможне. Библиотека иностранной литературы была тогда далеко. Но как же тосковал мур по французскому языку, если обрадовался даже учебнику. Вообще-то он гнал от себя мысли о Франции, старался не жалеть о прошлом, а по Рижу я не тоскую, растёт Париж, который я знал безвозвратно и сейчас так оно и должно быть. Нет большего критика отечества, чем недавний мигрант. Он старается самого себя убедить, что решение принял правильное, что уехать надо было и пути назад нет. В этом и мур и митя ещё в апреле были согласны. Франция в сущности кончилась с нашим отъездом оттуда. Действительно, вскоре после моего отъезда началась война, и всё страуми, весь блеск, всё, что я так любил во Франции, абсолютно сошло на нет. Они почему-то решили, будто там не выходит других книг, кроме военных. Что кафе опустили на Париж, потерял свой привлекательный облик всемирного культурного центра. Между прочим, всё было не так. Париж мало изменился за время странной войны, которую Франция в союзе с Англией вела против Германии. В театрах шли премьеры В газетах обсуждали крах очередного банка и дебаты в парламенте. Проститутки стояли на улицах с противогазами, но вскоре всем надоел этот маскарад, и противогазы спрятали подальше. Парижане заклеивали бумагой оконные стёкла, чтобы не треснули от взрывной волны при бомбёжке или артподстреле, но заботились больше о красоте, чем о безопасности. Это полтора года спустя В прифронтовой Москве и осаждённом Ленинграде окна будут заклеивать крестообразной сеткой. Поряжане же в 1940-ом заклеивали их затильными узорами. Люди зарабатывали и проматывали деньги в ресторанах и кафе. Разве что весной начались некоторые лишения. В ресторане можно было заказать только три блюда, и из них лишь одно Мясное. На старинной и тихой Rue des Cherches-Médicis, по которой гулял ещё Дортаньян, дремали янтиквары, и, и весельчак-сапожник и цветочница, спали посетители курящей собаки, спали коты, редко проходили запоздалые пешеходы. Марис Шевалье, самый популярный шансонье Франции, пел: "Париж остаётся парижем". Из газет парижане узнали, что солдатам на фронте скучно. Чтобы их поддержать, отправляли на фронт посылками футбольные мячи, подтефоны, игральные карты, различные игры, полицейские романы, крепкие напитки, шёлковые платочки. Любящие жёны посылали офицерам жилеты из шерсти, наполеоновский коньяк, консервы. Изготовленные лучшими поварами столицы. Французские солдаты случалось играли в футбол с немцами. А если с германской стороны вдруг раздавалась пулемётная очередь, то немцы оправдывались: "Простите, француз, это у нас один дурак, но в обранце неумеха нечаянно на гашетку нажал". За четверть века между 1914 и 1939 переменился сам характер народа. Летом 1914 французы буквально рвались в бой, надеялись на быструю лёгкую победу, на увеселительную прогулку в Берлин. Война оказалась совсем другой. Бесконечно долгой, кровопролитной, очень тяжёлой, но французы всё выдержали. Они отразили несколько мощнейших наступлений кайзеровской армии, несли большие потери, На сравнительно редкость сдавались в плен. Доля пленных в структуре потерь всего 11,6%. Для сравнения у итальянцев 25,8%, у португальцев, вступивших в ненужную им войну под давлением Великобритании, 37,2%. Даже у сербов героически защищавших свою роль, но 14,6%. Потери России пленными, даже страшно упоминать, 51,8%. Но Франция надорвалась на этой войне. Люди вспоминали газовые атаки, артобстрелы, окопы, вшей, продовольственные карточки для мирного населения. По улицам Парижа и Лиона Марсели и Гавр ещё возили инвалидов в колясках, живое напоминание о кошмарах мировой войны. Один из героев романа Ильи Эренбурга Падение Парижа объясняет настроение парижан историческим опытом, воспоминаниями о недавнем прошлом о великой войне, которая навсегда изменила страну. Когда началась война, они ещё были детьми. Вместе с толпой они жгли молочные маги, кричали в Берлин, восхищались шароварами зуавов и высокими неуклюжими такси, которые увозили солдат к Марне. Потом они увидали безногих, изуродованных, отравленных газом. Тыл вонял карболкой, чернел удовьями платками. Приезжая в отпуск, отцы говорили о вшах, о грязи окопов. о трупах разлагающихся среди проволочных заграждений. В 20-е межвоенных лет миллионы французов и британцев повторяли только бы это не повторилось. Близкой к нашему Лижбу бы не было войны без романа Ильи Эренбурга Падение Парижа. Женщины, запасаясь рисом и сахаром, приговаривали: "Хоть бы не было войны". И повсюду находились люди, которые отвечали: её и не будет, какое нам дело до чехов. Мур хорошо помнил Францию в сентябре 1938 года во время политического кризиса, который завершится Мюнхенским сговором. Но пока сговор не состоялся, казалось, всё кончено, война неизбежна. Я шёл по итальянскому бульвару и повторял: "Нет, это невозможно. Неужели в такой райский день, когда такое синее небо, неужели разразится война?" Но война не разразилась. Но да до Одечемберлена Муссолини подписали с Гитлером соглашение, по которому Чехословакия, даже не приглашённая на переговоры, вынуждена была передать Германии Судетскую область. И тогда По Парижу пронеслось одно и то же слово сговорились, но оно принесло парижанам огромное облегчение, как глоток воздуха задыхающемуся. Слава богу, на этот раз миновало. Когда война всё-таки началась, буржуа возмущался: "Нет, вы мне скажите, кому нужна эта война? Наплевать мне на поляков". как же французы 1939-го отличаются от французов 1914-го. Илья Эренбург был профессиональным пропагандистом высочайшего класса. Но его слова подтверждаются многими французскими источниками, от воспоминаний историка Марка Блока до дневника феминистки Симоны Добавуар. Симона писала... Когда в далеке от патриотизма были разговоры французов, они с издежкой распевают патриотические песни минувшей войны, потом антимилитаристские песни. Дух у солдат был отвратительный. Рассуждали лишь о том, как бы повредить себе глаз, чтобы не идти на фронт. Антимилитаризм пропагандировали коммунисты. Мари Старес дезертировала из армии и уехал в СССР. Французские коммунисты трактовали войну с Гитлером как вторую империалистическую, чуждую интересам народа. Обыватели надеялись, что война так и останется странной, что французская армия отсидится за линию Мажино, и вместе с англичанами задушит Германию блокадой и экономическими санкциями. Верили в дипломатическую войну. где не будет сражений. Странное поражение И вот 10 мая 1940 года вермахт и люфтваффе начали операцию Гельб. Огромная и неповоротливая, укомплектованная в основном пехотными дивизиями группы армий «Б» генерал-полковника фон Бока, Вторглись в Голландию и Бельгию. Этого ожидали и французские генералы, и британские генералы, и бельгийский король Леопольд. На помощь Бельгии и Голландии тут же выдвинулись британский экспедиционный корпус и три французские армии. Так они угодили в ловушку, подготовленную немцами. Южнее группа армий А генерал-полковник фон Штетте прорвала слабую оборону бельгийцев и французов в Арденнах. и вышла во фланг и тыл всей франко-англо-бельгийской группировки. Так футбольный нападающий ловит вратаря на противоходе, вратарь бросается в угол ворот, а мяч влетает в сетку ровно в том месте, где вратарь был секунду назад. Союзники оказались в клещах двух немецких групп армии. Британцы успели эвакуировать и свои войска, и даже часть французских — Но положение Франции было отчаянным. Дорогостоящую линию мажено, на которую так полагались французы, немцы просто обошли. Французских войск было ещё много, но они оказались деморализованы. Случалось, что целые подразделения разбегались из-за нескольких разорвавшихся вблизи немецких снарядов. Один только вой сирены пикирующего бомбардировщика Ju 87 Хо взволновал французских солдат панику, дела их совершенно не боеспособными. Правительство бежало из Парижа в Бордо. Столицу не стали защищать, объявив открытым городом. Скорее открытыми объявят все города с населением больше 20.000 жителей. Войска на линии Мажено попали в окружение. На этот раз пленные составили 82,7% потерь французской армии. Наши солдаты позволили слишком легко себя победить, писал Марк Блок, выдающийся историк капитан французской армии. 14 июня немцы вошли в столицу. Париж пуст, улицы тоже, ушли даже памятники. Их зачем-то увезли или закрыли. Только Роденовский бальзак, вдохновенный и смутный, все еще смотрит на человеческую комедию. «На фасадах старинных домов германские флаги», — писал Илья Оренбург. Сам он едва успел спрятаться в советском полпредстве. Мур следил за этими событиями с первого дня германского наступления. Каждый день ходил за газетой, в Голицыну на станцию, Но москов я покупал в Ларьках Правду, Известия, Комсомольскую правду, Вечернюю Москву. Поначалу он занимает позицию наблюдателя, скорее даже болельщика. Война для него как грандиозный международный матч. Одновременно он и аналитик, делающий прогнозы. 10 мая 1940 года произошла первая бомбёжка французских городов немецкими самолётами. Бомбили Кальмар, Лиль, Леон, Нанси и Пантуас. Немцы замечательно воюют. Германия победит в этом, я уверен. Возможно, что в какое-то время Америка войдет в войну на стороне Англии и Франции, и тогда положение немцев будет серьезным. 13 мая 1940 года. Война разгорелась, и идет очень решающий момент. Пока поражение за англичанами... и инициатива операций у немцев. Отложив книгу Стендаля о любви, Мур с увлечением следит за победоносной немецкой компанией. 17 мая 1940 года. Немцы повсюду бьют англичан и французов и уже на французской территории взяли город Седан, знаменитый город. Немцы быстро и блестяще ведут военные операции, Пока что они явно наносят поражение за поражением союзникам, но ещё всё же рано предугадать конечный исход этой войны, потому что ещё не все карты в игре. Мне лично кажется, что немцы в этой войне искрошат союзников. 18 мая 1940 года. Сегодня прошёл в правде сообщение о занятии Брюсселя немцами. Прорывы бельгийской линии Диля, занятия Лувена и Малина немцами, прорывы французских укреплений на фронте в 100 км от Любежа до Кареньяна, на фронте реки Маас бои около Седана. Пока что немцы быстро продвигаются вперёд и вошли уже на французскую территорию. Их операции развиваются в сторону Реймса, взятие Седана. Америка, возможно, в скором времени предоставит займы союзникам. Сейчас это дело обсуждают в Конгрессе в Вашингтоне. Объявлено военное положение в Парижском районе. Как и немцы, так и союзники говорят, что скоро предстоит небывалый бой за всю войну между германской армией и армией союзников. Записи становятся всё обширнее. Сражения увлекают мура сильнее, чем девушки-художницы. ещё более одноклассницы. Их он почти не замечает. Мор всё чаще думает о Франции, даже если и повторяет, будто с его отъездом она кончилась. В начале июня Мур уже не зритель. Разгром Франции становится всё очевиднее, и Мур как будто невольно, возможно, незаметно для себя меняет свой взгляд. Он больше не болельщик, он не годует Он возмущён, но не немцами, а французским правительством, что довело страну до катастрофы. На одной волне. Люди одной национальности, даже живя за тысячи километров от своей родины, в моменты опасности, в моменты испытания становятся частью целого. думают, действуют в унисон, словно настроившись на одну волну. Поддерживают своих просто потому, что они свои, способные бросить всё, чтобы разделить судьбу своей нации. Виктор Шкловский в сентиментальном путешествии рассказывает, как ассирийцы Айссоры из Америки, узнав о геноциде своих соплеменников на Ближнем Востоке, отправились им на помощь. А исоры в Америке много. Есть у них там даже две газеты. Узнав о баях от Арамара до Урмии, положили они свои сапожные щетки на землю и закрыли свои лавки, оставили свои дела, купили у американцев ружья за золото и поехали воевать за родину, потому что исоры великий народ. В 1903 году, на день Ильи Пророка, 2 августа, македонские болгары, находившиеся под властью турецкого султана, подняли восстание. Болгарское государство тогда не могло им помочь, но добровольцы часто переходили болгаро-турецкую границу. «Кто идет?» — ответил за всех Георгий Тренев. «Я капитан Тренев из 2-го артиллерийского полка». Иду умереть туда, где родился, и где живут мои братья, сёстры, мать и отец. Но есть и другая форма солидарности со своей нацией, она далека от героизма. Может быть, не всегда даже осознанная. Человек, оторванный от своего народа, всё же чувствует неразрывную связь с ним, с отечеством, с родной землёй. Известный даже хрестоматийный пример Бунин во годы Второй мировой войны Иван Алексеевич ненавидел большевиков. Ненавидел глубоко и страстно. Он проклинал московского антихриста и молил Бога, чтобы он поддержал святую ненависть к русскому Каину. Бунин с презрением писал о Советской России, хотят чтобы я любил Россию, столица которой Ленинград. Так в тексте Нижний, Горький, Тверь, Каленин по имени ничтожеств, типами трампажа заколустной типографии. 2 июля 1941 года, узнав о первых тяжелых поражениях Красной армии, Бунин записывает в дневнике «Верно царству Сталина скоро конец, Киев, вероятно, возьмут через неделю-через две». Но очень скоро взгляд его на войну переменился. По свидетельству литературоведа Александра Бахрыха, Бунин всё больше интересовался ходом военных действий. Бунин привёз из Ниццы огромные карты приграничных областей Советского Союза. Начал был отмечать булавками ход военных действий. Когда гитлеровские армии проникли вглубь страны, он заявил, что ему не под силу передвигать тесёмку, отмечавшую линию фронта. И он не может доверять германским сводкам. Он был особенно мрачен, когда в сводках стали появляться знакомые ему названия: Елец, Орёл, Тула, Бунин остался частью русского народа. Он был своим для тех, кто сражался с немцами на берегах Волги, на Курской дуге, под Ржевом или Ленинградом, взяят Псков. Освобождена уже вся Россия. Совершенно истина гигантское дело запишет Боннин 23 июля 1944 года. Боннин был на одной волне со своими русскими соотечественниками в далёкой и враждебной ему советской России. Мур на одной волне с французами. За 4 года и месяц до этой записи Мур сидел у радиоприемника в московской квартире на улице Герцена, читал правду и ловил французские и британские радиостанции. Муля Гуревич принес Муру и Цветаевой радиоприемник, который они прежде отдали ему на хранение. Тогда радиоприемники, если не считать тарелок, транслировавших только одну радиостанцию, были довольно громоздкими. В Голицыно и тем более в маленькой квартире у Лилия Фронт для него просто не было места. А в квартире на улице Герцена мест хватало. Мурча сами слушал западные радиостанции. В июне он поймал волну явно пропагандистского французского радио «Le Front de la Paix» — «Фронт мира». Спикер горячо призывал всех французов вести борьбу против этой абсолютно ненужной, идиотской и кровопролитной войны. Он говорил, что сдача Парижа немцам является первой победой фронта мира, что под давлением французских масс военные власти были вынуждены объявить Париж открытым городом, чтобы избежать участи Дюнкерка, абсолютно разгромленного немцами во время бомбардировок. Фронт мира призывает к немедленному заключению мира с Германией. Чтобы спасти то, что остаётся от Франции, довольно ненужного кровопролития, далой войну, в голосе спикера я услышал весь французский народ, абсолютно осуждающий эту идиотскую преступную войну. Я услышал голос народных масс. Я был страшно взволнован. Да, борьба продолжалась. Много людей во Франции есть, которые вместе с коммунистами борются за спасение Франции. Всеми уважаемый маршал Петен и разжалованный дурак де Голь. Первое спасение Франции в капитуляции в национальных интересах французского народа поскорее сдаться на милость победителей. Именно так смотрели на войну в самой Франции. Взгляд на оккупантов вполне доброжелательный. Из дневника Симоны де Бовуар, 1 июля 1940 года. Когда машина остановилась у моста, немецкий солдат бросил нам с грузовика плитку шоколада. Как то весело болтает на обочине дороги с красивыми девушками, и водитель говорит мне: "Наверняка понаделяют маленьких немцев". Эту фразу я слышала 10 раз. И никогда в ней не ощущалось осуждения. Морр понимал, что Франции придётся согласиться на условия победителей. Их требования он считал справедливыми, а особенной угрозой от немецкой оккупации Морр не ожидал. В общем, многие французы-современники Мора думали приблизительно так же. Симона де Бовуар вспоминала, как французские крестьяне Сначала напуганные рассказами о жестокости оккупантов, быстро пришли в себя, вернулись в покинутые было дома, снова заработали закрытые недавно кафе и рестораны. Немцы не отрезали детям руки, они платили за напитки и за яйца, купленные на фермах, разговаривали вежливо. Второе. Немцы не были озлоблены на французов. Мол, вы не виноваты, что сражались против нас. Это вас евреи и англичане с толку сбили. И многие французы, разумеется, были рады обвинить во всех грехах именно англичан, а потом и евреев. Мура евреи не интересует. Но об англичанах он не применил сказать пару теплых слов. Больше всего меня бесит глупая, мерзкая и в то же время традиционная лицемерия англичан которые втянули Францию в войну, минимально ей помогли, покинули её армии в Дюнкерке, а теперь ведь те её разрывают с французским правительством отношения, потому что Франция не может продолжать войну. Франция была вассалом лакеем английского империализма, пора наконец-то с этим покончить. Парижский мальчик убеждён, что Англия поплатится и скоро Озо шь свои предательство. Англофобия была во Франции явлением обыкновенным, привычным. Образованные люди извлекали из исторической памяти злобные призраки Питта и Пальмерстона, хорошо знакомые и грамотному русскому англофобу. Простые крестьяне не припоминали грубых английских солдат, от которых успели натерпеться за несколько месяцев войны. английский солдат, аля Киплинг, подчиняется приказам и хорошо сражается, но он в то же время кутила и мародёр, замечает Марк Блок. Этот французский историк симпатизировал англичанам, союзникам по борьбе с нацизмом, но и он считал, что англичане на континенте ведут себя просто вызывающе. У себя на родине британец закона послушен, но стоит ему пересечь Ла-Манш, Как он начинает путать европейца с колониальным туземцем, человеком низшего сорта. На такого неприятного союзника легче всего было свалить вину за позорное поражение. И французы летом 1940-ого дали волю англофобии. Англичан обвиняли в том, что они втровили Францию в войну и недостаточно ей помогали. Обвиняли, впрочем, и собственное правительство. Таким образом, вину разделили между иностранцами, англичанами, евреями и политиками, уже потерявшими власть. Эти покойники заслуживают лишь того, чтобы на их могилы была презрительно брошена гвоздь земли теми, кто поверил им, а затем обманулся. Яны Мур писал куда темпераментнее. Он тоже винил в поражениях правительство, что вовлекло Францию в ненужную войну, и негодовал на премьер-министра Поля Рейно, который хотел продолжать борьбу. Преступное правительство Рейно, эта банда идиотов, решили продолжать войну, чтобы спасти Францию от полного разорения и разгрома, нужно сейчас же было заключить мир с Германией. а эти сволочи райной компанией решили жертвовать французской армией. Для чего? Все равно Франция проиграла войну. В отличие от Марка Блока, участника сопротивления, Мур рассуждает как настоящий французский пораженец и коллаборационист. Третье. 15 июня президент Франции Лебрен назначил премьер-министром 84-летнего маршала Филиппа Петена, героя Первой мировой войны. Петен еще с 18 мая был заместителем у премьеры Рейно. Но не в силах маршала было остановить наступление немцев и воодушевить французов на борьбу. Германские войска уже готовились форсировать Луару и прорваться на юг Франции. Петен запросил мира. Бесспорно, Петен прав. Этот старый маршал, всеми уважаемый во Франции, записывал Георгия Фрон в московской квартире. В этот день, 25 июня 1940-го, Морничего не пишет даже об арестованном отце, о сестре, не обращает внимания на Марину и Анну, не вспоминает ни своих девушек, ни молю, ни даже Митю. Единственное упоминание о не французской жизни запись о походе в библиотеку иностранной литературы, где Мор читал французские журналы, а также декадентскую идиотскую книгу, как то ли "Le fun terrible", "Ужасные дети". И это чтение снова возвращает его к французской катастрофе. У Франции нет идеала, она ни во что не верит. Это глубокий моральный упадок, из которого Францию спасёт коммунистическая партия. В этих записях видна не только вера Муров в коммунизм, но и его безграничная любовь к родине, разумеется, к Франции, а не к России. 10 июля 1940 года Национальное собрание Франции провозгласило Петена главой французского государства. Третья республика фактически прекратила своё существование. Этон уверял французов, что честь Франции не запятнана, что французы сражались хорошо, но в интересах Франции войну прекратить. Морне не только и с ним соглашался, но переписывал в дневник целые фрагменты из речей Петена. Мы понимаем скорбь Черчилля. Черчил беспокоиться об интересах Англии. Он исходит из этих интересов, а не из интересов Франции, честь которой не поколеблена. Наш флаг не запятнан, наша армия сражалась мужественно и лояльно. Недостаток оружия и численное превосходство противника заставили нас просить о прекращении войны. Ничто не может разделить нашу страну в момент ее страданий. Франция не щадила ни своих сил, ни своей крови. В 1945 году петэна будут судить за измену, но в 1940-ом изменниками считались как раз его враги. 17 июня бригадный генерал Шарль де Голль улетел в Лондон, а 18-го уже обратился с исторической речью к французскому народу. Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну. Ничего не потеряно, потому что это война мировая. Настанет день, когда Франция вернёт себе свободу и величие. Деголь призывал к борьбе. В Лондоне он уже создавал свой комитет Свободная Франция, что станет основой для возрождения независимого и свободного от нацизма французского государства. Сейчас речь 18 июня почитается как историческое событие. Во многих французских городах есть улицы имени 18 июня. Но в 1940-ом всё было иначе. Де Голль поддерживал лишь кучка французских патриотов в стране и за её пределами. Морс с презрением говорит о них как о французских кретинах, что создали в Лондоне свой Марионеточный комитет во главе с разжалованным дураком Деголем, дурацкая бутафория, которая всё равно ни к чему не приведёт, так Мура оценивал перспективы Деголя и его соратников. 15-летний аналитик